Глава семнадцатая. Ярослава. Яся, твою мать! Сквозь толщу тьмы доносится встревоженный голос Марата. Понимаю, что Тарковский испугался за меня, но ничем не могу ему помочь. Пытаюсь держаться в сознании, отгоняю растущую в груди панику, но все тщетно. Ярослава, очнись! Бьет меня по щекам, не помогает. Вдох, выдох. Еще один вдох. Каждое новое движение грудной клетки дается с неимоверным трудом. Мамочка, мамочка, что с тобой? На заднем сидении встревоженно спрашивают дети, не слышат ответа. Голос мальчишек начинает дрожать. Этого мне еще не хватало. Сурово произносит Марат: «Яся, очнись». Колесо попадает в яму на дороге, нас слегка подкидывает. Салон автомобиля наполняется ёмкой и смачной руганью. Тор крайне зол. Твою мать! Рявкает, выворачивая руль в сторону, перестраивается в крайний правый ряд. А! -а, -а Испуганно в е р е щ а т мальчишки. Они не привыкли к езде по дороге на таких скоростях. Детка, давай просыпайся! Уже иным тоном обращается ко мне. Несколько шлепков по щекам. Снова ругань. Я пытаюсь, я честно пытаюсь, прикладываю все силы, что могу, но у меня не получается. Сознание меркнет. Паника настолько сильна, что не получается справиться с ней. в и с к о р м о з о в действует на меня хлеще, чем ледяной душ. Мощнейший выброс адреналина по венам приводит в чувство, выдергивает из небытия, заставляет распахнуть глаза. Делаю судорожный вдох. Кислород наполняет каждую клеточку организма. Марат замедляет ход. Он сворачивает еще правее, включает аварику. й Мужчина крайне напряжен. Еще секунда и мы окажемся на обочине. Нет, нет, нет, нам нельзя покидать трассу ни при каком раскладе. Не останавливайся. Чуть ли не вижу. Кидаюсь к рулю, не позволяю его вывернуть вправо, удерживаю на полосе. Нам с и г н а л и т следующая за нами фура. Марат громко ругается, выкручивает обратно рули, ь набирает скорость. Не останавливайся! Выдавливаю из себя. Зуб на зуб не попадает. Нельзя. Меня всю колотит. Мне дико страшно. Если эти люди по мою душу, то стоит остановиться на трассе, как нам всем конец. Они не будут считаться ни с чем и ни с кем. Их не волнует, что в салоне находятся дети, нас уничтожат всех. Прячу в ладонях лицо, п ы т а я с ь взять себя в руки. Если уж в прошлом мне удалось спастись, то смогу и сейчас. Я переехала на другой конец страны, изменилась внешне, сменила фамилию и имя, а они все равно меня нашли. Случайно. Я верю, что все произошедшее стало роковой случайностью. Ведь меня спрятали так хорошо, что было не подкопаться. Вряд ли спустя столько лет кто-то из врагов меня бы нашел. Но теперь за нами по пятам с л е д у е т серебристая легковушка, и как от нее скрыться, я не представляю. Знаю одно, попадаться им в лапы нельзя. Ярослава, за пять лет ты вдруг превратилась в настоящую истеричку. Скептически осматривая меня, говорит Марат. Думай, что хочешь. Произношу уже чуть более спокойно. В конце концов, эмоции тоже имеют свойство остывать. Мне плевать. За злостью пытаюсь скрыть свою нервозность. Страшно, дожути. Да Не за себя, за сыновей. Я вижу. Ухмыляется, кидает на меня многозначительный взгляд и отворачивается, устремляя внимание на дорогу. На слова Марата я уже ничего не отвечаю. Смысла нет. Доказать ничего не получится, объяснить тоже. А спорить с ним я не могу. Состояние не позволяет. Скрещиваю руки на груди, отворачиваюсь к окну и хоть немного пытаюсь прийти в себя. Мне нужно справиться с собственным страхом и придумать, как выкрутиться из ловушки, в которой мы все оказались. Сердце стучит, словно бешеное. В ушах стоит шум, болит голова. Я не имею ни малейшего представления, как быть дальше. Автомобиль снова набирает скорость, вливается в поток машин, маневрирует. Неустанно слежу за седаном, что движется за нами следом. Даже после всех манипуляций он остается на хвосте. Марат больше не говорил со мной, мальчишки тоже затихли. Осторожно смотрю на сыновей и понимаю, что они вот-вот уснут. Автомобильная езда их убаюкала. Привет, брат! Раздается в динамиках автомобиля. От неожиданности делаю резкий глубокий вдох и задерживаю дыхание, потом выдыхаю. Все в порядке. Тарковский решил кому-то позвонить. Приятный мужской голос кажется мне смутно знакомым. Но как не пытаюсь, так не могу вспомнить, где его слышала. Здорово, приветствует собеседника Марат, ни на секунду не отвлекаясь от дороги. Ты в городе? Да, отвечает уверенно. Блин, ведь я знаю того, с кем говорит Тарковский. Помощь твоя нужна. Марат проезжает нужный нам поворот. На дачу мы не поедем. Понятно. Срочно. Что я должен сделать? – спрашивает собеседник. Помнишь, как мы дурили придурков на красном тазе? Пытаюсь понять смысл сказанного, но не могу. А бракадабра какая-то, а не слова. Но на другом конце провода все понимают. В автомобильных динамиках раздается смешок. Такое не забывается, брат. Ухмыляется собеседник. Желаешь повторить? А то со злорадной усмешкой произносит Марат. Мужчины обмениваются короткими фразами. Разговор строго по делу, без лишних слов. Через час беспорядочного движения по городу мы заезжаем на закрытую территорию одного из жилых и щ н комплексов. Спускаемся на подземный паркинг, останавливаемся в слепой зоне для камер видеонаблюдения. Из машины строго обращается ко мне. ж и в о Марат выходит из салона, отстегивает от автомобильных кресел мальчишек, помогает им спуститься. Я тоже не теряю зря времени. За леденевшими пальцами нажимаю на кнопку блокировки. Ремень безопасности отскакивает в сторону, чудом не ударяет меня по лицу. Открываю дверь, выхожу из авто. Стоит мне захлопнуть за собой пассажирскую дверь, как машина трогается с места. В страхе озираюсь по сторонам, но Марат и мальчики остаются стоять на месте. Наше средство передвижения увез кто-то другой. За мной Тарковский грубо хватает меня под локоть и заставляет беспрекословно идти рядом с собой. Он подводит нас к очередной вместительной машине, открывает дверь, чуть ли не силой запихивает нас всех внутрь. Садимся в черный тонированный минивен. Закрываем двери. Мальчишкам тут же включают на экран, в с т р о е н н о м в автомобильный салон, мультик про самолеты. Те погружаются в просмотр мультфильма и перестают б а л о в а т ь с я Вокруг нас повисает тишина. Рассказывай. Марат садится напротив. Его голос строго серьезен, как никогда. Я не могу. Говорю чуть ли не плача. Тайна касается не только меня, Ярослава, рычит сквозь стиснутые зубы, старается говорить тише, но это выходит с трудом. В груди Марата бушуют эмоции, его взгляд пылает, ему т р е б у ю т с я колоссальные усилия, чтобы держаться спокойно. Тарковский взбешен, мне плевать, кого еще это касается, наседает на меня. Во что ты вляпалась, твою мать! Тор, сбавь обороты. В салоне раздается спокойный и уверенный голос, тот самый, который звучал в динамиках. Оборачиваюсь и непроизвольно вздрагиваю. С водительского кресла прямо на меня смотрит тот, кого я больше никогда не должна была видеть. Но ну, здравствуй, Ася. Холодный взгляд карих глаз выбивает весь воздух из легких. Давно не виделись.